Глава девятая. В уютном ресторане Бри отдала дань пресловутой чикагской пицце с овощами и пряным пепперони и почувствовала, как напряжение потихоньку рассеивается. Отчасти благодаря пицце и бокалу вина, но в основном благодаря Нейтону. Она уже почти забыла, как он нравился ей в детстве, как с ним легко было говорить, как он всегда знал, о чем она думает или что затевает. За пиццей они обсудили разные темы, и потом она с удовольствием слушал его рассказы про строительный бизнес и триатлон, в котором он планировал участвовать весной. Еще он просто обожал Грейс и с большой нежностью рассказывал, как его племянница любит чтение и театр, как она всегда заставляет его играть в воображаемые игры, когда он за ней приглядывает. Нейтон всегда очень любил свою семью. Бринни встречала в своей жизни больше никого, кто был бы готов так беззаветно защищать своих родных. Уж ее близкие точно не заботились о ней. Но она отмела эту мысль в сторону и предпочла сосредоточиться на очень привлекательном лице Нейтона, его светло-карих глазах, темневших от гнева или огорчения, сильной челюсти, выдающей упрямый характер, на его сексуально взъерошенных темных волосах и полных губах, которые могли произносить как невероятно резкие, так и невероятно добрые слова. Годы добавили новые морщины вокруг его рта, Но губы выглядели полными и манящими, и Бри задумалась, каково было бы их поцеловать. Пожалуй, она не первая женщина, задававшаяся этим вопросом. Вот и официантка чаще необходимого подходила к их столу и спрашивала, не нужно ли им чего-нибудь, причем глядела всегда только на Нейтона. Бри всегда считала Нейтона симпатичным, но когда они стали старше, он нагородил между ними множество стен, вернее, он построил множество стен вокруг себя, во всех сферах своей жизни. В их детстве он был гораздо более открытым. К концу школы он совсем замкнулся, стал настороженным, всегда был готов разозлиться по малейшему поводу, а ее поведение его уж точно раздражало. «Где ты?» — прорезал ее размышления голос Нейтона. Она вздрогнула и поняла, что до сих пор смотрит на его губы. «Извини, просто задумалась». «О чем?» Бриз взглянула ему в глаза — Вообще-то, я думала о тебе. Как сильно ты переменился в одних вещах, но все-таки остался прежним в других. Может, объяснишь конкретнее? Сухо спросил он, отхлебывая пива. Не знаю, смогу ли. Как странно, что мы встречаемся в переломные моменты нашей жизни. Первый раз мы встретились в приюте. Моя мама умерла за несколько лет до этого, и я жила с теткой, тоже проблемной. Вы с мамой и сестрой сбежали от домашнего тирана, Но дружба скрасила нашу жизнь, сделала ее лучше. Ты был тогда чуть старше Грейс. Тоже любил рассказывать истории, разыгрывал воображаемые сценки, и мне нравилось в этом участвовать. Ты помог мне поверить, что наша жизнь когда-нибудь наладится. Нейтон покачал головой. Ты тоже помогла мне в это поверить. Вряд ли? Да, помогла. Ты умела дистанцироваться от ужаса нашей жизни. Я даже не понимал, как это у тебя выходит, но ты могла направить все внимание на то, что мы делали, и только туда, например, обставляла меня в игры или настоящими, милыми и трогательными слезами выцыганивала булочку у уличного торговца. Ты все делала блестяще, просто гениально. Я рада, что ты сказал слово «гениально». Мне сначала показалось, что ты просто обзовешь меня чокнутой. Она улыбнулась. Он усмехнулся в ответ. «Может, чокнутое, более подходящее слово». Но зато прямо сейчас ты делаешь то, что мне всегда радовало. Что именно? Улыбаешься. Сперва ты почти не улыбалась, и я поставил перед собой задачу добиться, чтобы на твоем лице появилась улыбка. В самом деле? Она и не догадывалась, что для него это так важно. Да. Каким-то образом выходило так, что когда ты улыбалась, когда ты чему-то радовалась, то я тоже радовался. Это всегда украшало мой день. Ее тронули его слова. «По-моему, так было и со мной». Она помолчала, наклонив голову, словно думала о прошлом. Но все переменилось, когда мы снова встретились в старших классах. Мы не виделись несколько лет, и я была в таком восторге, когда снова увидела тебя. До этого я жила в трех приемных семьях и училась в двух других школах, и это был полный мрак. Но когда я увидела тебя в спортзале, мне показалось, что мой мир снова стал нормальным. Я сразу подумала, Нейтан здесь, значит, все будет хорошо. Его взгляд потемнел. Ты никогда не говорила мне об этом. Ну, мне не хотелось грузить тебя. Но эта радость постепенно увяла. Когда я связалась с Джонни, ты перестал меня замечать. Я не мог поверить, что ты не видишь, какой он подонок и сволочь. И разве тогда это было настолько заметно? Удивилась она. Ну, Джонни был прикольный, верно? Популярный. «Мы знали, что его родители крутятся среди криминала, но ведь у многих ребят родители были по уши в дерьме, включая наших папаш». Нейтон нахмурился. «Он был прикольный, но в нем уже тогда проглядывали жестокость и подлость. Ты их не видел или, может, при тебе он их не проявлял? Я думал, что ваши отношения закончатся так же быстро, как и начались, но максимум через несколько недель, но вы с Джонни все больше сближались. Я много раз старался предостеречь тебя». Но ты перестала со мной разговаривать. — Это ты перестал? — возразила она. — Ты был ужасно критичным. Никогда я не стала делать то, что ты хотел, ты отвернулся от меня. — Ты шла по краю пропасти, и я не мог на это смотреть, — резко возразил он. — Я и раньше видел такое. Я ненавидел это ощущение беспомощности, когда близкий человек идет навстречу боли и страданию. Она почувствовала, глядя в его потемневшие глаза, что говорит он не только о ней. Ты ничего не рассказал мне про маму. Она здорова, живет в Чикаго. Он кашлянул и выпрямил спину. Мы ведь не собирались говорить о прошлом, помнишь? Этот уговор действовал, пока мы ели пиццу. Она кивнула на пустое блюдо. Мы ее доели. Да, доели. И нам, пожалуй, пора идти, сказал он и взял счет. Мы можем разделить. Я плачу. Он достал бумажник и положил на стол деньги. Ты готова она не была готова они так приятно беседовали и вдруг он так резко все оборвал но нейтон уже встал из за стола и ей ничего не оставалось как надеть блейзер и последовать за ним к дверям я дойду пешком сказала она когда они вышли на тротуар ресторан стоял у реки всего в нескольких кварталах от ее отеля я провожу тебя мне не нужен телохранитель Между прочим, я могу вырубить нападающего быстрее, чем ты. О, неужели? У меня очень хорошая подготовка. Я не заметил у тебя под пиджаком оружие. Но оно мне не всегда нужно. Например, я не ношу его, если работаю в офисе. Может, тебе действительно лучше посидеть в офисе, учитывая все происходящее? Возможно, — согласилась она. Они шли по тропе вдоль реки. По темной воде, сверкая огнями, плыл прогулочный катер. До них доносилась музыка. «Мне нравится это место. Не знаю, почему мы никогда не приходили сюда. Незримый барьер», — напомнил он. «Пожалуй. А если мы и оказывались тут, то лишь для того, чтобы вытащить деньги у зазевавшегося туриста». Он скинул брови. «Ты никогда мне не говорила об этом?» «Это случилось один или два раза, и мне стало стыдно, что я взяла чьи-то деньги. А ты никогда не воровал?» «Никогда». «Ну, твои моральные принципы были выше, чем у меня». «Неправда». Резко отозвался он, в его голосе внезапно зазвучал гнев. «Что я такого сказала?» «Ничего, неважно». «Правда? По-моему, ты довольно остро отреагировал». «Я частенько остро реагирую, когда ты рядом», — сухо заметил он. «Кажется, я испортила тебе настроение». Она становилась упоручня. Впереди уже виднелся отель, и ей пока не хотелось туда идти. Тут приятно. Я вспоминала только некрасивый, ободранный город, а в Чикаго, оказывается, есть и красивые уголки. В реке много всего настроили. Новые рестораны, бары, дорожки для прогулок и бега, площадки. На это наперся об ограду и с любопытством взглянул на Бри. Мне вот что интересно. Когда ты сменила фамилию на Адамс? В Детройте. Женщина, которая помогала мне отдать дочку в приемную семью, помогла и фамилию сменить. Она обновила все мои документы и сказала, что я должна начать жизнь сначала. Мне и в самом деле это было нужно, чтобы полностью оборвать все связи. Я уверен, что Фойбер досконально тебя проверила. Конечно, всплыла и твоя старая фамилия. Конечно, но это не имело значения. Я сменила ее не из-за того, что сделала что-то противозаконное. Просто захотела новую фамилию. «Почему ты выбрала именно Адамс?» — спросил он, и тут же его лицо расплылось в улыбке. «Постой, я знаю ответ. Это из-за фильма «Семейка Адамс». В приюте мы смотрели его десяток раз. Тебе нравилась та девочка? Как там ее звали?» Венсдей. Она была такая странная и в то же время классная. И всегда говорила то, что думает. «Только я пишу свою фамилию не с двумя «Д», как там». Это было бы странно. «А мне впервые в жизни хотелось казаться такой, как все. Не выделяться, сказала она со смехом. «Я слишком долго была странной». «Брей, ты была не странной, ты была красивой, и ты до сих пор такая». Я ее бросило в жар от его слов и жадного взгляда. «Не нужно говорить такие вещи, Нейтон. «Почему не нужно?» «Потому что...» Она совершенно не знала, как закончить это предложение. Мы... «Мы с тобой друзья, но, может, не друзья, но мы...» Она запнулась, подыскивая подходящие слова. «Ты не можешь определить, кто мы. Наши отношения не поддаются определению». «Это точно». У нее пересохло во рту, когда его взгляд задержался на ее губах. «Но я не знаю, чего ты хочешь». «Нет, знаешь». Внезапно он выпрямился Его руки обвили ее за талию, отчего по позвоночнику волной поднялось предвкушение. От его долгого взгляда у нее часто забилось сердце. И тогда он медленно наклонился, так медленно, что каждый нерв в ее теле натянулся, как струна. Наконец их губы встретились. И показалось, что она целую вечность ждала его поцелуя. Нейтан жадно завладел ее ртом, и она не могла поверить в то, как откликнулся в ней его поцелуй. Его несокрушимая страсть захватывала ее, будила ответное желание сильнее, чем она ожидала. Когда он для удобства склонил голову на бок, она обвела его руками за шею, приоткрыла губы и отбросила все сомнения, почему им не нужно это делать. Наоборот, теперь она держалась за мысль о том, почему происходящее между ними правильно. Нейтан, мальчишка с забавными фантазиями, и Нейтон, колючий подросток, слились с этим новым Нейтаном, сильным, Властным и немыслимо сексуальным мужчиной, который целовал ее так, словно никак не мог насытиться. Но, конечно, он оторвался от ее губ, поднял голову, и его глаза блеснули при лунном свете. Бри с легким смущением посмотрел на него. И так это случилось. Его руки упали с ее талии, и он сделал шаг назад. Я не собираюсь извиняться. Я и не просила об этом. Ты поцеловала меня в ответ. Сказал он с легким удивлением. А ты что, не хотел этого? Хотел, просто. Он затих и сказал, чуть погодя, Я не знал, что ты. Он провел ладонью по волосам. Мне так давно хотелось тебя поцеловать. От его слов ее сердце снова ускорилось. Я. я не знала. По-моему, знала, спокойно возразил он. Но тебе был нужен кто-то другой. Их взгляды встретились. Они были иногда так близки, а иногда так далеки друг от друга. Он прав? Разве она не знала, что он нравился ему? Разве не думала порой, что за его подростковой злостью скрывалась ревность? Но временами она чувствовала и неприязнь. Нейтан, в старших классах тебя трудно было понять. Возможно. Он отвернулся и стал смотреть на воду. Но это не важно. Она почувствовала, что он закрывается от нее, и ей это не нравилось. Бри положила руку ему на плечо, и он повернулся к ней. «На это не будем вспоминать прошлое. То, что случилось только что...» Это было хорошо. Его глаза повеселели. «Да, хорошо. Так, может, мы просто признаем это, и пусть будет так? Я не знаю, смогу ли просто признать это. Вот в чем проблема». Тут зажужжал его телефон. Вынув его из кармана, он нахмурился и сбросил вызов. «Кто это был?» — спросила она. «Это неважно». «Тебе звонила Адриен, наверное?» Бри вздохнула, видя ответ на его лице. Она совсем забыла, что он встречается с другой. «И позвони ей». «Мы не закончили наш разговор». «Закончили. В твоей жизни есть женщина, а я уеду. Когда следствие подойдет к концу, нам не стоит ничего начинать». «Бри, мы начали все очень давно. Какой-то из этих дней мы это закончим. Пожалуй, мы закончим это сейчас. Мы поцеловались, это было хорошо». Она повернулась и пошла. Он неохотно присоединился к ней. Они молчали всю дорогу до ее отеля. У двери он взял ее за руку. «А если я скажу тебе, что не хочу, чтобы все заканчивалось, что ты скажешь?» и она вздохнула, борясь с безрассудным соблазном, Мне хочется сказать, тогда пойдем ко мне. У него перехватило дыхание. Но, тут же добавила она, в твоей жизни есть любящие тебя люди. Твой дом здесь, а я ни за что не хочу жить в этом ненавистном городе. У нас нет будущего, Нейтон. Вчера, когда я увидела тебя в доме у Джози, ты сказал, давай попробуем не портить друг другу жизнь. Вот я и пытаюсь не портить тебя жизнь, поэтому говорю, спокойной ночи. Он плотно сжал губы. Твой первый ответ мне нравится больше. Она улыбнулась и быстро чмокнула его в губы на дорожку. А потом повернулась и вошла в отель.